Владимир Маяковский Поэма про это К слушателю В конце декабря 1922 года между Лилией Юрьевной Брик и Владимиром Маяковским возникла размолвка В результате которой по взаимному уговору решено было расстаться на 2 месяца. Ровно 2 месяца с 28 декабря 1922 года по 28 февраля 1923 года Маяковский провёл в добровольном заключении. в своей комнате в Глубянском проезде почти ни с кем не встречаясь Лиля Юрьевна жила в Водопьяном переулке в другом конце Месницкой улицы В эти 2 месяца Владимир Маяковский написал поэму про это